глава 23. В руинах особняка, разумеется, давно не осталось ни следа того прохода, который мы расчищали сразу после окончания штурма поместья. Передо мной высилась груда бетонных блоков и их обломков, кирпича, какой-то древесной трухи и неопознаваемых кусков какого-то пористого материала. Дома я сказал бы, что это утеплитель, но тут чёрт его знает. Хорошо, что можно больше не скрываться. Я сплел полноцветное преобразование материала и задал геометрию полукруга с радиусом в половину своего роста. Передо мной появилась мерцающая магическая сетка заданной формы и медленно двинулась к руинам. Оглядевшись, я уселся поблизости на какой-то обломок. Это надолго. Точнее, мое плетение отработает намного быстрее, чем если снова организовать здесь раскопки силами местных. Но все же с полчасика подождать придется. Ассанжа подошла поближе к месту, куда начало вгрызаться мое плетение. Ей было интересно. Преобразование работает очень просто. Оно разжижает все, что попадает на сетку, и выдавливает этот расплав за свои границы. А за границей плетения эффекты разжижения пропадает и материал тут же твердеет, если он изначально твердый был. По факту это плетение не просто проделывало проход, но и укрепляло его своды. Полезное плетение нейтрально заметила Асан. Очень хмыкнул я. Это плетение было одним из основных в моих исследованиях в прошлой жизни. Только там оно для идеального смешивания любых материалов применялось. Жаль, что его невозможно переделать на один цвет — Слишком много оттенков и вспомогательных функций. Я не потяну такой расчет. А если и потяну, местные потом это попросту не осилит. И не факт, что я сам эту монструозную одноцветную конструкцию смогу воплотить. Смотрю я на твои плетения и понимаю, насколько наша магия убогая. Вздохнула Асан. Я промолчал. Да, я был с ней согласен. Собственно, с первых дней в этом мире я думал ровно так же. Но как-то мне не хотелось вслух хаять мир, который дал мне вторую жизнь. Минут через двадцать я сунулся в проход, который проделало мое плетение. Люк, через который я в прошлый раз проникал в подвал, уже показался из-под пока непереработанных плетением завалов. Еще через пару минут я развел свое плетение. Спустившись в подвал, я в очередной раз поразился отсутствию здесь даже малейших признаков разрушений. Ни трещины, ни пылинки, ничего. Словно наверху по-прежнему нормальный целый особняк стоит. А вот поиски мои так и не увенчались успехом. Я нашел зал, где раньше находился алтарь с родовым камнем. Еще пару небольших ритуальных залов обнаружил. Кладовые с самыми разными предметами обихода и даже одна с продуктами длительного хранения, пара камер для пленников и комната для допросов тоже имелись. Но ни следа родового хранилища я не увидел. Причем ему тут даже по геометрии места не было. Наружу я вылез примерно через час. Уселся на тот же обломок и задумался. Не могло у древнего рода не быть родового хранилища. Ладно, артефакты, их можно по мелким тайникам рассовать, но где архивы? Эти тонны бумаг я просто не мог пропустить. Где реликвии рода? Не верю, что кроме родового камня не было вообще ничего. Где неприкосновенный золотой запас, в конце концов? По моим прикидкам, родовое хранилище никак не могло поместиться в крошечную комнатку, которую легко сделать потайной. Это должен был быть чуть ли не полноценный бункер. — Не нашел? — поинтересовалась подошедшая ко мне Асан. — Нет, — покачал головой я. — Ты не в курсе, случайно? Родовое хранилище вообще здесь? Она все-таки прожила в этом родовом поместье больше двадцати лет. Слугам многого не сообщают, но обрывки информации так или иначе все равно проскальзывают. — Здесь, — уверенно кивнула Асан. Я не раз слышала, как глава рода отправлял наследников в хранилище. А после таких указаний наследник никуда не уезжал из дома. Исчерпывающе. Значит, действительно здесь. А я, получается, чего-то глобального не понимаю. На кровь рода зачарована, — продолжил расспрашивать я. Разумеется, — фыркнула Асан. Причем на активированную кровь рода. «Если ты не вошел в основу рода, хранилище тебя не подпустит к себе». «А в хранилище своего рода ты была?» — осторожно спросил я. «Нет», — спокойно ответила Асан. «Глава рода решает, кому показать вход, а кому нет, даже если у тебя есть возможность туда войти». «Ясно, Асан мне в поисках вряд ли поможет. Она просто не знает, что именно нужно искать». А я уже начинаю подозревать, что тут задействованы какие-то игры с пространством. Для местных это слишком, конечно. Даже в моём родном мире о чём-то подобном ходили лишь невнятные слухи. Но если эти разработки в моём времени всё-таки существовали, то именно древние роды, которые имеют прямую кровную связь с этой эпохой, и могли ими воспользоваться. Точнее, они могли воспользоваться объектами древних, уже готовыми и настроенными на их кровь. По праву потомков. К тому же это предположение объясняет и настолько странное расположение родовых земель. Тут же вообще ничего нет в округе. Ближайший город Лакхнау, и до него больше 50 километров. Намного логичнее было бы прямо около Лакхнау родовые земли иметь. А вот если родовые земли привязаны к тому, что нельзя переместить, то все становится на свои места. И, честно сказать, я не представляю себе, как искать эти пространственные искажения. Я никогда не видел такого вживую. И принципы работы с пространством я тоже не знаю. Ладно, придется принять пространственные искажения как рабочую гипотезу. И отложить пока. С насколько эта задача не решается, похоже. Зайдя в домик своего отряда, который им выделил Архонт на заднем дворе своего поместья, Шанкара поздоровалась с бойцами и попросила их выходить на веранду по одному с интервалом в пару минут. Первым к ней пошел заместитель командира. Они сели в плетеные кресла на веранде. — У меня к тебе вопрос, — начала Шанкара. — Прошу отвечать честно и полно. Если есть какие-то мысли и соображения, их тоже высказывай. Девушка не стала облекать этот посыл в приказ, но даже с такой формулировкой магическая клятва должна была подтолкнуть людей в нужном ей направлении. Шанкара хотела посмотреть на эффект. Может, и правда приказ будет эффективнее? Правда, если даже говорить честно, они будут только под давлением магии. Зачем я такие бойцы? «Представь ситуацию», — продолжила она, — «я стою на краю пропасти». — Приказываю вам не вмешиваться и явно собираюсь сделать шаг вперёд. — Твои действия. Замок поджал губы, глянул на неё из-под но всё же ответил. — Я попытаюсь остановить вас. Шанкара поняла, что он уже догадался, какую реакцию у неё вызвали недавние действия командира. И почему Риташа сейчас здесь нет. Но всё же ответил и лгать не стал. Хоть что-то. — Как именно? Мирно поинтересовалась Шанкера. Сначала словами. Чуть расслабился замок в виде ее спокойствия. Но если не поможет, то и действием. «Ясно. Благодарю. Пока ты свободен. В дом не возвращаться. Подожди полчасика вон на той площадке». Шанкера указала на песчаную арену для спарринга, что была в поле ее зрения. Ей не нужна была дурная инициатива с предупреждением коллег, она хотела честный эксперимент. Ей нужно было понимать, что на самом деле думают и собираются делать ее люди в крайних ситуациях. Слова девушка повторяла каждому одни и те же, и просьбу ответить честно и полно и описание гипотетической ситуации. Порадовали ее только трое. Двое молодых парней честно ответили, что им не нравится приказ, но они его выполнят. А третий маг еще и ухмыльнулся. «Да откуда ж я знаю, какой у вас план? Может, это хитрость такая, чтобы врага обмануть?» «Конечно, я выполню приказ!» Остальные в той или иной мере следовали по пути командира и его заместители. Были те, кто готов только спорить, были и те, кто собирался прямо нарушить неправильный приказ. «В общем, ожидаемо. Ритаж ведь наверняка под себя отряд собирал» и того у Шанкары было трое тех, кого она готова оставить за своей спиной, и шестеро потенциальных предателей. Впрочем, нет, пятеро потенциальных и один уже проявивший себя в деле предатель. Шанкара подошла к собравшимся на площадке бойцам и разрешила им вернуться в дом. А сама ушла в дальнюю аллею подумать в тишине и принять, наконец, решение. Вернувшись в Лакхнау и обнаружив, что до ночи еще полно времени, я попросил Рама найти Муджария и передать ему мое приглашение встретиться. Несколько месяцев назад, когда я в первый раз появился в лакнау Муджария очень повезло. Я убрал главарей двух сильнейших в Лакхнау преступных группировок, и город фактически сам упал ему в руки. Кроме его банды, в городе попросту не осталось сильных теневых объединений. Мы с ним тогда заключили некие неофициальные договоры о сотрудничестве, и теперь я хотел закрыть кое-какие появившиеся у меня в связи с этим вопросы. Как минимум, мне нужно было понять его мотивы. Он меня подставить хотел, когда порекомендовал обратиться к Баладжи в столице или сам не знал, что там происходит. Да, по итогу той разборки я оказался выигрышей и заполучил аукцион, но злого умысла Муджария это не отменяет. Если это умысел был, конечно. Когда Рам сообщил, что Муджария приедет через пару часов, я напрягся. Уважаемый человек не должен, по идее, по первому чиху бежать навстречу, даже ко мне. Ну, хотя... Для провинциального городка, особенно если сюда дошли слухи о вечном роде, я действительно могу казаться внушительной величиной. Муджария приехал ровно через два часа, и он выглядел все тем же подтянутым шестидесятилетним стариком с аккуратной короткой стрижкой на седых волосах, тонкими усами и бакенбардами. Его серые глаза лучились довольством и, как ни странно, радостью. Он явно не чувствовал за собой никакой вины, и ни страха, ни каких-либо опасений в нем тоже не было. Он действительно искренне рад был меня видеть. Что ж, этот вопрос снят. Получившаяся подстава с Баладжи явно была случайной с его стороны. Учитывая, что я-то в итоге остался в плюсе, даже поднимать этот вопрос не буду. Мне тут уже все ясно. — Господин Раджат! — склонил голову Муджария, но видно было, что он чуть ли не объятием не распахнуть порывался. — Я очень-очень просто невыразимо рад вашему приезду. Я скромно надеялся, что вы не забудете свой родной край, и мои надежды оправдались. И это туда же. Неужели настолько все плохо в провинции, что даже аристократы не желают сюда возвращаться? Господин Муджария, с легкой улыбкой кивнул я, присаживайтесь. Я помню, вы любите черный чай, я захватил с собой из столицы очень неплохой сорт. Надеюсь, вы оцените. На самом деле я понятия не имел, что именно Асан привезла с собой из столицы, но такие мелочи позволяют чуть-чуть расположить к себе собеседника. Любого собеседника. А уж просто простолюдины подобные жесты от аристократов ценят очень высоко. Не то чтобы мне это было прям очень нужно, но сказать лишние пару фраз мне не сложно Да и нравится мне этот старик. Что уж тут. «О, благодарю, господин Раджат!» Расплылся в улыбке Муджария. Чайник с чаем уже стоял на столике между нами. Асан принесла его сразу, как только охрана периметра предупредила о гости. Муджария разлил чай в чашки и пригубил свой напиток. «Очень интересный чай», — озадаченно произнес он через несколько секунд. «Кажется, я вовсе такого не пробовал». Не из элитных сортов, вы уж простите старому гурману это определение, но очень не очень достойный. Если хотите, я пришлю вам пару мешочков, — предложил я и бросил взгляд на Асан. За моей спиной сегодня стояли телохранители из гвардейцев, а китаянка расположилась в стороне, так, чтобы я ее видел. «Я буду вам благодарен», — склонил голову Муджария. Встретив мой взгляд, Асан едва заметно кивнула. — Если я забуду, она отправит. — Позвольте мне преподнести вам подарок, — произнес Муджария. — Правда, он намного менее материальный и куда более хлопотный. — Но сначала позвольте спросить, господин Раджат, у вас по-прежнему есть желание развивать бизнес в Лакхнау? — Конечно, — кивнул я. Тогда я предлагаю вам обратить свое внимание на сферу развлечений. Тонко улыбнулся Муджария. Законных развлечений, разумеется. Я с недоумением приподнял брови. Сказать честно, в жизнь Лакхнау я не вникал, мне попросту некогда было. За время поездки до руин родового поместья и обратно я успел изучить только выжимку своего финансового управляющего положения дел моего рода здесь это был даже не доклад финансист сделал мне скорее презентацию итоговые графики и небольшие таблицы разделенные по сферам деятельности а также по градации было стало прогноз на ближайший год но ну, мой род в локнаво охватывает не так уж много сфер так что целостной картины я не имел в городе не хватает развлечений уточнил я катастрофически вздохнул муджари Здесь есть три театра наутанки, один кинотеатр под открытым небом и небольшой парк аттракционов. Детских аттракционов для совсем малышей. И всё. Более-менее обеспеченному человеку здесь попросту некуда потратить деньги. Что ж, логично. Городок небольшой, тысяча на сто пятьдесят населений, находится он при этом очень далеко от столицы. «Это не просто захолустье, это еще и пограничье к тому же». «И вы предлагаете...» — подтолкнул я старика. «Я предлагаю построить большой центр развлечений», — гордо провозгласил Муджария. «Чтобы там было все — и рестораны и закусочные, и игровые автоматы, и караоке, и танцплощадки, и тир. В общем, все как в столице». Центров развлечений в столице действительно хватает, и там они очень разнообразны. От небольших дешевых на окраинах до сияющих монстров в центре, которые лично у меня вызывают стойкую ассоциацию с Лас-Вегасом моего мира. роды и кланы, которые соперничают в этой сфере в столице, уже начали возводить такие же центры в остальных городах страны. Но в первую очередь их внимание приковано к крупным городам и тем, которые расположены в центральных регионах страны. Сюда они доберутся нескоро, и я вполне могу их опередить. «Вы собираетесь в этом участвовать?» — уточнил я. Но не просто так же он притащил мне эту шикарную идею. В развлекательном бизнесе обычно крутятся очень большие деньги. И даже с небольшого лакна, учитывая нашу фактическую монополию, денежный ручьёк будет совсем не тонким. — Если вы позволите, господин Раджат! — Муджария поклонился из положения сидя и на пару секунд застыл в такой позе. — Я готов вложить в это дело всё, что у меня есть, и надеюсь на вашу справедливость. Я даже не сразу нашёлся, что ему ответить. Хм. «То есть вы считаете, что я могу забрать вашу идею и ваши деньги и оставить вас ни с чем?» — хмыкнул я. Видя, как Муджария скинулся я успокаивающе поднял руку. «Рисковато выразился, прошу прощения», — добавил я. «Давайте забудем это. Я предлагаю составить нормальный партнерский договор, вложение 50 на 50. Выберите на себя охрану и обеспечение, отсутствие проблем, скажем так. Я открыто объявляю, что в этом бизнесе заинтересован мой род. Прибыль, допустим, 70 на 30 в мою пользу. Я накидывал условия на ходу, и, судя по вспыхнувшей в глазах Муджаре радости, с разделением прибыли я промахнулся. Мое имя, да еще и в этом заброшенном регионе, явно стоит дороже. Но сдавать назад я не стал. Договоримся, с легкой улыбкой поинтересовался я. «О, обязательно договоримся, господин Раджат!» – расплылся в предвкушающей улыбке Муджария.